Между тем, Добин, подвергаясь такой настойчивой осаде, пребывал в состоянии самого возмутительного спокойствия. Он только смеялся, когда молодые товарищи по полку подшучивали над ним по поводу явного внимания к нему Гларвины. «Устяки», — говорил он, — «она просто упражняется на мне, как на фортепиано миссис Тозер, благо она всегда под рукой». «Что я?» Дряхлый старик по сравнению с такой очаровательной молодой леди, как Гларвина. Итак, он продолжал ездить с нею верхом, переписывал ей в альбом стихи и ноты и покорно играл с нею в шахматы. Многие офицеры в Индии заполняют свой досуг этими скромными занятиями, пока другие, не склонные к домашним развлечениям, охотятся на кабанов, стреляют бекасов, играют в азартные игры, курят сигары и наливаются грогом. Что касается Майкла О'Дауда, то хотя его супруга и сестра обе настаивали, чтобы он уговорил майора объясниться и не мучить столь бессовестно бедную невинную девушку, старый солдат решительно отказывался от всякого участия в этом заговоре. «Право же майор достаточно взрослый, чтобы самому сделать выбор», — заявлял сэр Майкл. «Он сам посватается, если захочет». Или обращал дело в шутку, говоря, что Добин еще слишком молод, чтобы обзаводиться своим домом, и что он написал домой, и спрашивая разрешение у мамаши. Мало того, в частных беседах с майором он предостерегал его, шутливо говоря, «Берегись, Доб, дружище, вы знаете, какие злодейки эти дамы! Моя жена только что получила целый ящик платьев из Европы, и среди них есть розовое атласное для Гларвины». Оно прикончит вас, доп, если только женщина и атлас способны вас расшевелить. Но все дело в том, что ни красота, ни светские моды не могли победить майора. У нашего честного друга жил в душе только один женский образ, притом нисколько не похожий на мисс Гларвину в розовом атласе. Это была изящная маленькая женщина в чёрном, с большими глазами и каштановыми волосами, которая сама редко говорила, разве только когда к ней обращались, и при том голосом, совсем не похожим на голос мисс Гларвины. Нежная юная мать с ребёнком на руках, улыбкой приглашающая майора взглянуть на милого крошку. Румяная девушка с пением, вбегающая в гостиную на Расселсквер, преданная и влюблённая в виснущие на руке Джорджа Осборна. Только этот образ не оставлял честного майора ни днём, ни ночью и царил в его сердце. Весьма вероятно, что Эмилия и не походила на тот портрет, который рисовала воображение майора, Гостя у сестёр в Англии, Уильям тихонько стащил у них из модного журнала одну картинку и даже приклеил её изнутри на крышку своей шкатулки, усмотрев в ней некоторое сходство с миссис Осборн. Хотя я видел её и могу поручиться, что это был только рисунок платья с высокой талией и каким-то дурацким, кукольным, нелепо улыбающимся лицом над платьем». Может быть, предмет мечтаний мистера Добина не больше походил на настоящую эмилию, чем эта нелепая картинка, которой он так дорожил. Но какой влюблённый счёл бы себя вправе упрекнуть его? И разве он будет счастливее, если увидит и признает своё заблуждение? Добин находился во власти таких чар. Он не надоедал друзьям и знакомым своими чувствами и не терял ни сна, ни аппетита. Его волосы слегка поседели с тех пор, как мы видели его в последний раз, и, может быть, серебряные нити велись и в её шелковистых каштановых волосах. Но чувства его нисколько не менялись и не старели, и любовь его была так же свежа, как воспоминания взрослого мужчины о своём детстве.